Глава 34 Это поступок, достойный воспитанницы нашего пансиона? Двое из трио оказались сёстрами-близняшками, бледными, словно вампиры, блеклыми и тощими блондинками, какими-то никакими, если описать их одним словом. Они мне сразу не понравились. Очень неприятные на вид дети, или, вернее сказать, подростки. Третью также возможно описать односложно. Колобок, ибо она весьма похленькая особа, что, впрочем, ей даже к лицу, и довольно низкорослая. Однако, в отличие от своих подружек-близняшек, симпатичная на мордашку, которую украшают крупные ярко-голубые глаза и великолепные русые кудрявые волосы, практически до попы. Ее образ портят только довольно короткие ножки, хотя, конечно, у нее еще есть время вытянуться. И если бы не это, то ее вполне возможно было бы назвать весьма красивой. Одеты они были не по форме, в домашние, Так что понять ученицами каких классов является сие трио, а стало быть, и определить их возраст, оказалось весьма затруднительным. Но вроде бы на вид возраста Каи плюс-минус. Вначале трио, под тяжестью внезапно прилетевших с моей стороны обвинений, моментально сникла, опустив глазки в пол. Однако, разве могут подростки спокойно воспринять упреки в свой адрес, даже если они вполне справедливы от того, кто примерно одного с ними возраста и пола? Это трио не смогло, и посему Колобок, оторвав взгляд от моего наполовину распотрошенного чемодана из шкуры неведомого ящера и вперив его мне в глаза – с покрасневшими от стыда и раздражения щечками, делающими ее облик еще милее, с возмущением заявила мне, не повышая, однако, голоса. "От чего это здесь делает воспитанница особых классов? Не припомню я такого, чтобы воспитатели сообщали о том, что нынче мы живем вместе с особыми». Мне это показалось весьма наглым заявлением, отчего глубоко внутри зашевелилась темная сторона моей личности. И у меня... Возник огромный соблазн, несмотря на присутствующих здесь же вампирских сестренок, отодрать ремнем, как сидорову козу, эту мелкую пухлую задницу. «Мы слышали, что одну из твоих соседок по комнате убили, со второй произошел несчастный случай, а третья сильно заболела, и только ты одна осталась целой и невредимой», сообщила, кинув на меня осуждающий взор одна из вампирских сестричек. «Все в пансионе говорят, что ты предвестница несчастий». Из бывшей главой совета старшеклассниц в разговор вступила вторая из сестер, отличить которую от первой было возможно только по маленькому, но заметному шраму на крыле ее носа. В остальном сестры были похожи, как две капли воды, одеваясь и подстригаясь одинаково. Которая имела несчастье быть с тобой в ссоре, столь внезапно приключилось такое... А что стало с ее подругой, с Лизой, это же просто какой-то ужас. Несмотря на некоторое правовое неравенство, простолюдины этой России были вполне себе современными, по моим меркам того мира, людьми и не ломали шапку перед так называемыми аристократами. Однако некое благоговение, что ли, они перед знатными все же испытывали». похоже, не выветрился до конца еще дух крепостничества из здешних людей, населяющих Российскую землю даже спустя две сотни лет после фактической отмены крепостного права, которое прекратилось в этом мире на полсотни лет ранее, чем в том, если верить учебнику истории. Таким образом, судя по выражению на их физиономиях, многое из того, что непременно услышала бы Кая, будь она одного с ними сословия, так и осталось невысказанным вслух. Все трио уставилось на меня с осуждением на рожицах, а Колобок, ощутившая поддержку со стороны своих подружек, продолжила. «И ничего мы Машку не заставляли. Не знаю уж, какие там у вас в особых классах установлены порядки, но у нас старшие заботятся о младших, которые, в свою очередь, слушаются и помогают старшим». «Что за переполох вы здесь устроили?» «Не кажется ли вам, барышни, что своим шумом вы доставляете неудобства другим воспитанницам?» В комнату вошли еще две одаренные. Вторую, однако, было не видно из-за спины первой. Увидев новую гостью, перебившую колобка, я внезапно почувствовал себя персонажем некой истории для девочек-подростков. Ведь личности, подобные вошедшей барышни чаще всего, я полагаю, встречаются именно в подобного рода литературе. Рассмотрев ее как следует, я пережил широчайшую гамму эмоций, кроме любви с первого взгляда, пожалуй, ибо при виде барышни даже такой, мое новое тело категорически отказывается синтезировать нужную для обретения чувства любви химию. Однако же, несмотря даже на отсутствие в крови веществ любви, я ощутил, вероятно, впервые после осознания себя в новом теле. внезапную фантомную боль в районе лучшей своей части, той самой что раньше в те прекрасные времена, когда я был мужчиной, располагалась пониже живота и ныне безвозвратно утраченный. Вот так бывает как говорится, один на миллион, хотя подозреваю, что в отношении людей подобных моей внезапной гости гораздо реже, когда матушка природа и его величество случай, созидая нового человека, Кидают кости, фигурально выражаясь, и на всех выпадает шестерка. Барышня эта была, в отличие от остальных здесь присутствующих, не девочкой-подростком, а вполне уже взрослой девушкой, и число 12 на лацкане ее пиджачка, а одета она была в повседневную форму одаренных, подтверждала это. Описывать словами ее внешность – занятие бессмысленное, Словами просто невозможно описать природное чудо, коим она, безусловно, и является. Отмечу лишь, что обладает она чертами самыми обычными для женщин европейской части России, доведенными, однако, практически до совершенства самой природой. В плане физических кондиций она исключительно развитая особа. Весь ее облик кричит о какой-то стремительности, будто бы у орлицы, и силе ее тела, по женским меркам, само собой. Было очевидно, что спорту она уделяет очень много времени. Однако, несмотря на всю свою спортивность, ее женские прелести, очертания которых форма лишь выгодно подчеркивала, были такими, как надо, прямо в самый раз, не больше и не меньше. Будь она моделью, и за рекламный контракт с ней насмерть бы бились все репродуктивные центры мира. Что-то вроде «Обращайтесь к нам, и у вас будут такие же дети». Один из значков на ее пиджачке, а всего у нее три, по крайней мере на сегодняшний день, что, пожалуй, является абсолютным рекордом пансиона, Демонстрировала окружающим то, что перед ними выдающаяся спортсменка пансиона. Как и второй, римская цифра 5, перечеркнутая гусиным пером, сообщавший о том, что его обладательница – учится в одаренном математическом классе. И третий, говорящий еще и о великолепном уровне владения иностранными языками. Все вместе давало понять, что барышня эта была не только неимоверно щедро одарена от природы, но и ежедневно тяжко и много трудится, проявляя, несмотря на юный возраст, просто чудовищную силу воли, выдержку, настойчивость и работоспособность. Без чего было бы невозможно достичь того, чего она уже достигла, судя по ее внешнему виду, а также форме и значкам. Жаль, конечно, но из-за внешности ее талантам, скорее всего, не суждено будет пригодиться в реальной жизни. Хотя, как знать, быть может, я и ошибаюсь на этот счет. А вот значка с лисой на ее пиджачке я не увидел». Судя по вышитым на ее форме вензелям, родилась она в знатном семействе. А в империи это практически всегда означает высшую степень материального достатка, который, безусловно, помог огранить этот бриллиант. Сколько всего подобных ей женщин на свете? Мягко говоря, немного. Прямо Мэрисью Сью какая-то. В голове проскользнула посторонняя мысль на тему того, Кем же надо быть, чтобы наложить свои лапы на такое вот чудо? Как говорится, удовольствие очень не для всех. Глядя на нее, в моей душе начало зарождаться весьма темное и неприятное чувство, имя которому – зависть. Моя сущность, проживающая вторую жизнь, отчаянно завидовала этому чуду, ее удаче, ее упорству. Чему-то злому внутри меня захотелось повалить ее на земь, растоптать. стереть из этого мира. Я внезапно почувствовал себя абсолютно никчемным на фоне чуда. А она всего-то зашла ко мне в комнату, да пару вопросов успела задать. Отогнав усилием воли наваждение, я изобразил на лице Каи самую лучшую улыбку, которую только смог. И, вставая с кресла, сказал «Прошу прощения за шум. Девочки пришли поздравить меня с новосельем. Ведь так «Эм... Да-да». Торопливо ответила Колобок, попеременно глядя то на чудо, то на меня. «Вампирские сестрички о моем существовании, как мне показалось, позабыли вовсе. Во все глаза пялились на чудо, будто бы не проживали с ней в одном общежитии, а видели ее впервые. В их глазах разве что желтые ромбики не плясали, словно в мультфильме. Вряд ли в пансионе можно было найти равнодушных к ней людей». Я подозреваю, что воспитанницы разбиты на две группы. Те, кто искренне восхищаются ей, как эти две сестры, и те, кто люто, но молча завидуют. «Спасибо за угощение», — сказал я, приобняв сестричек за их плечи, отчего те подпрыгнули и в унисон воскликнули «Ой, как заяц изно, «Ну, погоди!» «Но разве вы не собирались уже уходить?» «У меня резко пропал интерес к Колобку и к вампирским сестричкам». С ними можно будет провести воспитательную беседу и позже. А сейчас мне необходимо подружиться с этим чудом, глядя на которое, нутром почувствовал, что в кои-то веки свезло. Я должен сделать все, чтобы она не стала проходным персонажем моей истории. Ведь если все сделать как надо, она вполне может впоследствии стать для меня инструментом не менее ценным, чем матушка. А возможно и более. «Ты чего это нас выгоняешь?» – возмутилась была Колобок. «Ах да, забыла совсем. Я же хотела узнать, зачем это вы заставляли ваш...» Я не договорил, ибо, услышав мои слова, сестры синхронно, будто бы их обеих одномоментно ткнули иголкой, аж подпрыгнули на месте и громко заявили, перебивая меня на полуслове: «Мы уже уходим». А затем, схватив под руки обалдевшую от такого стремительного развития ситуации Колобка, покатили ту прочь из комнаты. Чудо, с удивлением глядевшая им вслед, почесав пальчиком висок, сказала «Ну и ну». А затем, повернув голову ко мне, утвердительно спросила, заранее зная ответ. «Тебя ведь зовут Кайей? Филатовой Кайей?» «Так и есть», — ответил я, подумав, что, скорее всего, являюсь единственным человеком в пансионе, который не знает это чудо в лицо. После чего посмотрел на нее взглядом, ясно дававшим понять, что не знаю ее имени, от чего чудо вполне естественно удивилась. Едвига представилась она, Едвига Вишневецкая. Рада познакомиться с тобой, Кая. И я тоже очень рада, ответил я. Честно говоря, было вполне ожидаемым то, что у этой барышни окажется какое-нибудь чрезвычайно пафосное для наших широт европейское имечко. Ибо вся эта сценка прибытия героини, будто вырезанная из девчачьего чтива, требовала от Чуда необычайности во всем, начиная с имени. Так что я был бы даже слегка разочарован, если бы ее звали, ну, скажем, Олей. И хотя, судя по имени, Чудо и является этнической полькой, но говорит она, в отличие от государыни, без всякого акцента. Вернее сказать, что акцент все-таки присутствует, но вовсе не у едвиги, которая разговаривает на чистейшем здешнем русском, а у меня, ибо здешний русский отличается и в произношении от тамошнего. Но мне за это не пеняют, списывая, вероятно, на последствия инцидента. В следующее мгновение... Я обратил свое внимание на вторую, пришедшую вместе с чудом, воспитанницу, которую моментально узнал. Ей оказалась моя подруга по изучению иностранного языка и соседка по парте на уроках этого самого иностранного языка. Было очевидно, что эти двое – близкие родственницы, хоть и не родные сестры, младшенькая носит фамилию Андреева. Черты лица у обеих родственниц были поразительно схожими. Младшенькая, однако, несмотря на всю свою мимимишность, выглядела лишь грубой подделкой под старшую, что должно было ее, я полагаю, сильно расстраивать. Да и спортивной она совершенно не была. Зато, как и чудо, обладала талантом к языкам и математике. «Привет тебе, Злата!» – улыбнувшись второй гости, поздоровалась с ней я. «А, и тебе привет, Кая!» – ответила та. Эта подруга по изучению иностранного языка более или менее привыкла ко мне, уже не пугаясь так, как это было в первую нашу с ней встречу. Плюс уверенности ей добавляло присутствие старшей родственницы. «Впервые вижу, чтобы кого-то не из одаренных размещали в нашем корпусе», задумчиво сказала Чудо. Затем она, пожав плечами, продолжила. «Если ты сейчас ничем не занята, то почему бы нам всем не выпить по чашечке чая?» События явно продолжали развиваться включая скучной девчачьей повседневности. Однако меня это совершенно не расстраивало. Наоборот, я обнаружил, что мне стало нравиться скучать. Ни разу не было такого, чтобы кузина пригласила кого-то в нашу комнату. С каким-то странным выражением на лице шепнула на ухо мне Злата. От ее слов в моей голове будто бы велосипедный звонок прозвенел. «Никого не приглашала, значит. Когда мы пришли и расселись за столиком для чаепития, которого, кстати говоря, в моей комнате не было, я приготовилась получать удовольствие от часика мимишных чайных посиделок с небожительницей, которая в той жизни вряд ли бы удостоила меня даже своим взглядом. В итоге посиделки были, чай тоже, а вот с мимимишностью как-то сразу не задалось». Ибо очень скоро стало совершенно очевидным, что чудо пригласило меня на чашечку чая вовсе не за тем. Выяснилось, что Едвига Акаи знает больше, чем я сам. В частности, она знает практически все о моих злоключениях в пансионе. И ясно дала понять, что именно меня считает ответственным за то, что Таня стала излишне заметной. Впрочем, ни слов осуждения, ни осуждающих ноток в ее словах я не услышал. И она знает о нашем с добрым дядюшкой художнице Рандеву, после которого тот умер от болезни дома. И то, что Кая Бастард, она тоже знает, как и то, что у меня сменились родители. Хотя последнее большим секретом не является, ибо подобная информация печатается в светском вестнике. Кстати говоря, ложку дегтя в ее бочке меда я все-таки обнаружил. Едвига немыслимо высокомерна и ультраэгоистка. И сама об этом прекрасно знает, но при этом достаточно умна для того, чтобы сильно не выпячивать эти свои особенности. Однако даже и не думает полностью их скрывать под маской ложной скромности. Короче говоря, она слегка выбивается из стандартного образа героини, готовой прийти на помощь всякому в ней нуждающемуся. Вернее, помочь-то она, безусловно, может, но только если это отвечает ее личным интересам. По ходу нашего чаепития открылся, какая неожиданность, еще один талант чуда, доведенный практически до идеала. Ее умение облекать свои мысли в слова и, казалось бы, прекрасное владение ораторским искусством в столь юном возрасте – это великолепно. Однако у меня возник нехилый такой диссонанс от того, что видел я перед собой молоденькую девчонку, а слышал пожилую женщину из высших кругов, привыкшую вести сложные беседы. По моему позвоночнику пробежал электрический разряд. Неужто и она пошла на второй круг? Из нашей с чудом беседы а Азлата всю дорогу лишь пила чай с каким-то не содержащим ни грамма сахара печеньем, да помалкивала. Я понял, что никаких подруг у нее в пансионе нет, кроме Златы. И они ей совершенно не нужны. В ее близком кругу присутствуют лишь полезные люди. Так что пролезть в этот круг, как это планировал сделать я, будет крайне непросто. «Что-то я не совсем понимаю. А куда, собственно, ведет нить нашего разговора?» Прямо спросил я. «Ты необычайно прямолинейная барышня». «В тебе есть нечто такое, заставляющее меня страстно желать того, чтобы мы стали подругами, несмотря на некоторые факты из твоей биографии», – улыбнулась она. Внезапно раздался вызов от ее видеофона, и она, слегка покраснев под моим вопросительным взглядом, извинившись, вышла из комнаты. Несколько дней спустя. Соединенное Королевство. Лондон. в особо защищенном помещении под особняком семьи Сью. В помещении, где были лишь несколько стульев до да стол, находились двое. Очень пожилой джентльмен и его внучка, которой на вид можно было дать лет 35. Старик изучал документы, что лежали перед ним в папке, а его внучка, задумавшись, смотрела в одну точку. «Я думал, ты закончила с Африкой, Мэри». Прервал, наконец, молчание старый джентльмен. «Разве я не велел тебе заняться иными делами?» «Теперь закончила», – ответила женщина безо всякого выражения на лице. «А что же до того, о чем ты велел мне позаботиться?» Она пожала плечами. «Это самое непростое дело, которое мне когда-либо поручали. И самое ответственное. Так что, дедушка, на разработку сценария и подготовку всего необходимого уйдет еще немало времени». На некоторое время в комнате вновь воцарилось молчание. «Да, это так», — сказал, наконец, старик. «И мы ни в коем случае не должны потерпеть неудачу». «И не потерпим», — заверила внучка. «Это было великолепно. Мизерными средствами тебе удалось устроить настоящий катаклизм на бирже. Такого не случалось уже лет семьдесят». «Я и не надеялся, что нашей семье при моей жизни удастся заполучить контроль над азиатской торговой компанией», сказал он, после чего громко рассмеялся. А Мэри в удивлении приподняла бровь, ибо она готова была поставить немало фунтов на то, что уже много лет как никто не слышал смеха ее деда. Отсмеявшись, он продолжил. «Видела бы ты лица всех тех надутых индюков». Столько лет не желавших продавать ни за какие деньги свои доли. Бегущих, расталкивая друг друга локтями, сливать на бирже акции, пока за них давали хотя бы пару пенни. Отличное было зрелище. Просто великолепное. Мэри, теперь большая часть внешней торговли старушки Англии в руках нашей семьи. Ты постаралась на славу. Женщина сидела и смотрела на своего деда со все тем же отсутствующим выражением на лице, на лбу у которого выступали крупные капли пота. Он таял на глазах, словно бы свечка, и за последние несколько дней стал выглядеть гораздо хуже. Она видела доклад доктора, сделанный для дяди, и там было написано «Безнадежен» и «В любой момент». Но даже сейчас, в свои последние дни, Дедушка был полностью одержим золотым тельцом. «Нет, не только он. Мы все им одержимы», – поправила она себя. «Ты обещал правнукам, что половишь с ними рыбу на пруду», – напомнила она. «Да-да, конечно, я помню», – ответил он, тяжело дыша. «Ты лучше скажи, почему меня поставила в известность в самую последнюю минуту? А если бы мы столь быстро не нашли нужную сумму?» «Не ты ли, дедушка, всегда мне говорил о том, что сохранить дело в тайне возможно лишь держа свой рот на замке?» Она покачала головой, продолжив. «А деньги? Я не сомневалась, что ты сможешь вовремя найти нужную сумму». «Я всегда думал, что твое кредо без насилия». На сей раз покачал головой старик. «Насилие – это лишь инструмент, которым необходимо пользоваться в нужное время», – ответила она. «А что с теми из армии, которых ты задействовала, и которые в курсе?» Спросил он, немного погодя. Мэри с жалостью посмотрела на деда, которого покидал его некогда могучий разум. Ибо еще несколько дней назад он бы ни за что не стал интересоваться излишними подробностями, но все же ответила. «Армия Ее Величества здесь совершенно ни при чем. Я лишь дала подзаработать нескольким отставникам». «Которых много, а работы для которых мало», – ответила она, пожав плечами. «Они не знали, кто именно заказывал музыку, а те, кто знал, с теми уже все хорошо». «Это хорошо», – ответил старик. «Это хорошо. А тот щеголь, как его там, который новости читал?» «К любому человеку возможно подобрать ключ», – ответила она. «Ты едва не развязала войну, Мэри. На сей раз ты подошла слишком близко к краю. Осознаешь это? Флоты, что кругами ходили у Африки, вокруг друг друга, могли сцепиться, будто мартовские коты. И тогда нашему бизнесу пришел бы конец». «Отнюдь», — ответила женщина. «Хотя лично я ожидала начала локальных боевых действий невысокой интенсивности. Но и так сойдет». однако обе стороны страшатся даже подумать о настоящей войне. Впрочем, даже если бы они сцепились всерьез, это была бы прекрасная возможность для нас половить рыбку в мутной воде. «Я думал, что ты более патриотична», – усмехнулся старик. «Не ты ли дедушка всегда говорил, что излишний патриотизм – это для плебеев?» – ответила Мэри.